«И так как я не знаю, останусь ли я в живых», — произнёс Роддон упавшим голосом, «а у моего мальчика нет матери, то мне приходится оставить его на попечение твоё, Пит, и Джейн. Только у меня будет спокойнее на душе, если ты пообещаешь быть ему другом».